Бертиус, казалось бы, много нового сегодня узнал. Много дел свершилось, куда больше. А нет. Пришел от не в кабинет зашел Бертиус, принес запечатанную его личной печатью тубус со свитком для храма. Обрушил на него свои проблемы с перечнем невест от ее величества. Говорю, а всего трясет от волнения. Муки выбора покоя не дают. «Вору, конечно. Однако Бертилс мог приметить что-то во мне необычное. Я не артист, не могу полностью контролировать свою мимику и непроизвольные рефлексы. Лучше сразу дать своему поведению правдоподобное объяснение». «Поверил». А «Мостовых» отозвался осторожно. «Рот боевых некромантов и артефакторов. Их баронство ни разу не завоевывали». Хотя лет за 700 всякое случалось. Бывало, нападали, но исключительно с целью искоренить и не допустить. Эта проклятая земля в собственность никому не нужна. От нее прибытка никакого. Источник сильный, но дает только чистую некроэнергию. Так что хозяевам не приходится выбирать специальность. Зато они действительно сильны. Ведь с детских лет сидят на халявной мане. О Лидии, единственной дочери барона, он слышал. Вредная девица, неуместными остротами отпугивающая возможных женихов. При таком количестве братьев ей сложно было не набраться дурных манер, обычно присущих грубым боевикам, но никак не нежным девицам. Там, где стоило бы промолчать, она режет правду матку прямо в глаза, невзирая на лица. Впрочем, для своих лет довольно сильно магические и недурно обученные артефактурики. Правда, предпочитает изготавливать украшения и всякие женские штучки. Собственно, весь род мостовых зарабатывает зачаровыванием предметов и иногда снятием слабых проклятий. Церковники на них косятся, но терпят, как могущих упокоить даже ту нежить, с которой боевые монахи справляются ценой неприемлемых потерь. Кстати, и пришел он по поводу храма. Принес обещанный его преосвященству свиток. Они списались, и меня ждут в храмовой библиотеке. Договорились, я получил свиток и распрощался с человеком. С человеком? После его ухода сел в кресло и четверть часа сидел, пока меня не отпустило. Перстень дал постоянное истинное зрение, а сам я поднял свой магический уровень, причем хоть немного, но выше уровня посетителя. Школа иллюзий для некроматов закрыта. Видимо, на нем лежит личина от зачарованного предмета или от особого некроманского заклинания, скрывающая настоящий облик. Однако мне удалось разглядеть, что в истинном виде Бертиос может еще не умертвее, Но живым его тоже не назовешь. Кто он? Человек в стадии перехода в состояние лича? Не знаю, опыта нет. Я даже на играх с такими существами ни разу не сталкивался. Сразу бежать в кабинет его величества не стал. Состорожничал. Написал записку дежурному камергеру, Попросил сообщить, когда государь будет свободен. Хочу доложить о недовольстве гильдии, верховным магистрам и возможных перевыборах после ежегодного собрания. Я так часто делаю, когда хочу сообщить о не самых важных делах. Есть у меня доступ без доклада, но зачем им злоупотреблять? Вот сейчас такая привычка пригодилась. Вернувшись, служитель передал, что его величество скоро освободится. Только тогда я пошел в приемную. Шепнул присутствующим, что Несту очень возможно скоро скинут из вернохованных магистров. Так себе известие. Дела гильдии не особо интересны придворным. Но люди оценили, что новость им рассказал. Вдруг пригодится. Намекнул на возможного преемника. Кандидатуру приняли благосклонно. Какой-никакой, а наш дворцовый. Пусть слух полетает по разным салонам, кое-кто успеет свыкнуться. В кабинете, кроме государя, сидел Торрен и еще пара статских генералов. Доложил о словах Терезы о состоянии дел с точки зрения Симона и других авсханцелов. Заявил, чтобы не ни придумывало себе Несто, верховенство в гильдии я не потяну, даже если выберут. С этим без споров согласились все присутствующие. Кандидатуру Симона после непродолжительного совещания сочли носной не более. Но в отсутствие лучшего решили поддержать знакомого по службе и неплохо зарекомендовавшего себя. Все лучше, чем выберут темную лошадку. После принятия решения его величество спросил. «А что, тихий, моя жена рассказала тебе о невестах?» Я смущенно потупил очи, шархнул ножкой и тихо пробормотал «Да, ваша милость, но...» Тут стеснительно умолк. «Якей-то братец. На сегодня с делами я закончил. Пойдем со мной, расскажешь, какая тебе больше понравилась». Когда мы перешли в другой кабинет, где нас не могли подслушать, государь поинтересовался. «У тебя что-то очень серьезное?» «Да, ваша милость». Я пробовал заклинание, и вдруг случайно в кабинет зашел Бертиус. Просил съездить в храм, отдать свиток и получить книги. Тут я увидел его истинный вид. Он трансформируется в нежить. «Я могу наложить на вашу милость истинное зрение», И вы сами сможете убедиться. А вот этого не надо. Я его больше видеть не желаю. Опасно. Так, сейчас поезжай в храм. исполню что просил Бертилс. А потом сделай так, чтобы его не было. Обычно до полуночи он сидит в больнице. Затем едет домой. До утра желательно управиться. Сможешь? Постараюсь, Ваша милость. Да уж, братец. Постарайся. Хорошенько постарайся. Обойдись без свидетелей. Тебя рядом видеть не должны. Поехал в храм. Поменял тубус на сундучок. После ужина приказал. Не беспокоить. Работаю в лаборатории. Заперся. Взял арбалетный болт. На всякий случай обработал его некробоем. Боевые братья очень хвалят такую комбинацию. А кто я такой, чтобы сомневаться в действиях профессионалов? Стрелять не собираясь, поэтому вместо арбалета взял неширокий ремень. Сделаешь петельку, вставишь туда болт, обмотаешь конец вокруг запястья и получишь своеобразный тычковый стилет. Бьешь врага боксерским ударом с силой выше, чем если бы держал оружие в руке. Переодеваюсь в темную одежду. Телепорт к больнице. Карета бертился, стоит, ждет хозяина. Успел. От двери до кареты пройти шагов 20 Стою у входа в невидимости, жду. На мне висит точный удар и сила быка. Расчет на один точный и сильный удар. Не хочется устраивать магический поединок около больничного корпуса. Ждать пришлось довольно долго. Объект вышел около полуночи. Водова шага его нагоняю, пробиваю болтом в висок. Из невидимости меня вышибает, но тут же возвращаюсь обратно. Ночь. Вокруг людей мало. На вскрик и шум падения среагировал только кучер. Пока он слез скользил, пока подошел, пока поднял тревогу, Пока набежали люди, от трупа остался лишь одетый скелет, плавающий в зловонной жижи. Яд хорошо отработал. А я в очередной раз усвоил, что мне надо, следуя заветам великого вождя, учиться, учиться и еще раз учиться. Ведь я так и не понял, кем стал Бертиус. Кучер многословно рассказывал собирающейся толпе, что хозяин боялся церковников что они его ненавидели за лечение простых людей. Дальнейшего развития событий ждать не стал. Телепортом ушел к себе. Успел даже приласкать мимику. Утром во дворе спривез сундучок с книгами. Вдруг кто-то о них спросит. К полотню дошел слух, что лейб-медика застрелили из арбалета. Кто не верит, что это сделали церковники? Хотя арбалетный болт с ядом — их стиль. И причин ни у кого другого убивать целителя вроде нет. Да и не так просто убить магистра волшебства простому человеку. Но церковь здесь не при чем. Правда, по словам жены, он для храма последнюю неделю что-то важное описал Только вчера отдал. как бы кто другой... — Может, и пришиб исполнителя, чтобы не разболтал лишнего. — А церковники? Нет, они не такие. — Наверное. — Государь даже его преосвященство приехал, стал объяснять, что они ничего такого. Государь поверил, конечно, но спросил, что столь важное в свитке было написано, что Бертиллсу так срочно пришлось умереть. Меня с сундучком призвали. Первосвященник осмотрел печать. Заявил, что его не вскрывали. Его величество велел Шимону вскрыть сундучок и достать, что там лежит. Затем пусть Неста проверит. На первой же книге Неста углядел нехороший церковный сигел, причем совсем свежий. Похоже на сильное проклятие. Его преосвященство стало объяснять, что это обычная защита от зла, но все присутствующие смотрели на него весьма недоверчиво. А слух подумал. «На заклинания надеяться не стали, решили понадежнее приложить». Она на возмущенное объяснил. «Я не о вас. Может, подчиненные перестарались, или вообще внутренняя оппозиция». Церковник сразу умолк и надолго задумался. В результате постановили. Неста прямо во дворце снимает защитные руны с томов, а книги пока полежат у его величества. Охранители разыщут стрелка и по возможности постараются захватить его для допроса живым. Несту с Симоном государь оставил для приватного разговора. Меня демонстративно отпустил. Вернулся к себе, а там Николу. Чтобы соблюсти все приличия, вдовствующую графиню Вулстейн завтра представят ко двору. Именно тогда я с ней познакомлюсь, чтобы позже поговорить и при желании взять секретари. Принял сведения, что завтра надо выделить время для разговора, а сегодня спросить мнение государя. Немало не сомневаюсь, что он меня скоро вызовет. Действительно, часа через два позвали в кабинет. Молодец, так хорошо справился. Даже подозрение на церковников перевел. Они теперь между собой разбираются, кто из них такое подсуропил. Были подозрения, что Бертиус не чурается некромантией. Но если без доказательств убивать за такое, то волшебники и ответить могут. Сейчас награждать тебя не стану ни ко времени. За мной будет. Не забуду. Ваша милость, я... молчи. Я знаю все, что ты хочешь сказать. Говорил с Нестой и Симоном по поводу главенства в гильдии. Тебя специально не пригласил. Молод ты, слишком для политики. Да это и сам понимаешь. Останешься моим представителем. На следующий понедельник назначено общее собрание. Нестер распускает совет магистров и уходит в отставку. Ты зачитываешь королевское послание гильдии. Кандидатов я там не касаюсь, только велю выбрать достойного. Если в неделю не уложится, беру гильдию под свою руку и сам назначаю главного, да и прочих должностных лиц. Будут не гильдии а министерством магии. Пусть волшебники сами решают, что им больше люба Неста предложит Симона главным. Если его выберут, она станет его генеральным советником. Про Нестину племянницу я сказал, что не волить тебя не буду. Ты действительно стал архимагом? Не могу знать, Ваше милость. Сам о том думаю. Заклинание девятого круга еще не творил. Неста тебе сегодня подберет, а завтра пришлет книги. День показать обещал. Как покажешь, дам время позаниматься. Сам тоже подумаю, чего от тебя хочу. Еще что есть у тебя? Ваша милость, тут вдовствующая графиня Вулфстейн к вам на прием просится. Мне предлагают ее в секретари взять. У меня дом в Писажском переулке стоит свободный. Вот какой то гадкий мальчишка, а? Все мне представить, кого то норовишь. Нельзя так, нельзя. Впрочем, ладно. Завтра так и быть ее приму. Писарской говоришь? Действительно. В цветочном павильоне сейчас немного неудобно. Жена про него знает и вообще. Подойдет человек? Дай ему ключ, он там все приготовит. Завтра по делу к тебе туда заеду. Что-то его величество меня неправильно понял. Буквально через четверть часа подошел дворцовый служитель и спросил распоряжение по поводу ключа. Я послал его к кидору. Домой приехал домоправитель уже там. Гордый, довольный пуще того раза, когда я бомбарды захватил. Сказал, что ключ отдал и сам сопроводил. Дом сочли годным для встречи государя э, для работы с бумагами. Просели время, но туда не приезжать. Разве его величество прикажет? Впрочем, и не пустят. Там уже телохранители разместились. Наши вещи сегодня за ночь соберут, а с утра сюда отправят. Кидр был просто счастлив. Картограф меня дождался. Он же в кабинете общую карту вычерчивает. Сводит все источники в один. Многое уже сделал. Сейчас спрашивает, надо ли указывать про лично им обнаруженный проход. Понятно, велел указать. Ну и наградил заслужку.